но и к земле не воде и огню полет его был так легок и стремителен что даже оскорбленные побратимы залюбовались а чего же ваш мудрый сэр беломор не отправил в поход за полуденной росой скажем того же демона а то что демоны много глупее человека пока что глупцами выглядим мы сказал принц